Райт поздоровался и жестом предложил всем садиться. Почти сразу посередине стола включилась проекция карты системы в довольно мелком масштабе с красными и зелеными точками, отмечающими союзные и вражеские корабли. Господа, ситуация вам всем прекрасно известна. Если охарактеризовать двумя словами, то это полная катастрофа.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 я ответил, стараясь не выдать растерянности. «Сэр, я полагаю, что единственный шанс одолеть линкор — это десантная операция. В прямом боестолкновении он нас расстреляет, как мишени на учениях. Может, если все эскадры ударить в одинокий линкор, то шансы будут, но при наличии любых сил сопровождения нас ожидает провал». «Любопытно, мистер Хромов», — заинтересовался Прайт.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 «У нас нет десантных сил для захвата даже столицы, не говоря о целой планете. При всем уважении, сэр...» Дитрих развел руки, будто извиняясь за то, что не верит в идею адмирала. Но Прайд, надо отдать ему должное, совершенно не смутился. Он явно был готов к таким вопросам. «Как вы считаете, мистер Браун, сколько всего вымпелов первого и второго ранга во флоте Альтаира? И где они сейчас?»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 а значит, и Альтаиру. Я вижу, большинство из вас уже догадались. Прайд прошелся по залу и жестом активировал над столом голограмму системы Альтаир. Небольшая, примерно в половину солнечная система с четырьмя планетами и узкой линией астероидного пояса. В двух противоположных концах системы зелеными эллипсами были отмечены точки перехода. Наша цель — Альтаир Прайм.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 Не думал, что он будет перебивать командующего, а что нам все-таки даст атака Альтаира? Я считаю, флот командер Браун: в голосе Прайда прорезались обычно несвойственные ему стальные нотки: что правительство Альтаира в случае массированной атаки родной системы отзовет экспедиционный корпус для обороны метрополии.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 На этом все, господа. Возвращайтесь на свои корабли и готовьтесь выступать. Дюрант, Хромов, Чейз, Скопули. Останьтесь для получения инструкций.